Име ему голод. Прошло четыре долгих дня с тех пор, как дети вернулись в пещеру, а охотники, деды и отцы, всё ещё отсутствовали. Не заблудились ли они в лесу, несмотря на свою опытность? Или охота оказалась безуспешной? Или они напрасно рискуют до сих пор по лесу? Никто не знал этого. Впрочем, и старейший, и матери, и дети привыкли к таким долгим отлучкам отцов. Они знали,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 Несколько корней, с трудом вырванных из замёрзшей земли, были съедены. Гель принёс какую-то отвратительную рыбу. Это было всё, что ему удалось поймать после долгих и тяжёлых усилий, но и эту жалкую добычу встретили с радостью. Её тотчас же разделили и тут же съели, рыбу даже не потрудились поджарить на угольях. Но рыба была небольшая, а голодных ртов много. Каждому досталось по крошечному кусочку.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 Но это было нездоровое, сырое жилище. Обитатели его часто простужались, болели. В наше время учёные нередко находят в таких пещерах вздутые изуродованные кости. Но вернёмся в жилище крека. Вдоль стен главной пещеры на грязной, покрытой нечистотами земле лежали кучи листьев и мха, прикрытые кое-где обрывками звериных шкур, постели семьи. Посреди пещеры возвышалась глубокая и большая куча пепла и сальных потухших углей. С краю она была чуть тёплая, но посредине горел небольшой костёр. Крек, дежурный хранитель огня, беспрестанно подбрасывал хворост, вытягивая его из лежавшие рядом связки. Среди пепла и углей виднелись разные объедки и отбросы, обглоданные кости, расколотые в длину, с вынутым мозгом обгорелые сосновые шишки, обуглевшие раковины, пережёванная кора, рыбьи кости, круглые камни и множество кремней разной формы. Эти обломки кремней, остатки обеденных ножей, резцов и других орудий. Кремнёвые орудия очень хрупкие, и они часто тупились и ломались. Тогда их просто бросали в мусорную кучу.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 Здесь были костяные кинжалы, заострённые отростки рогов оленей и быков. Здесь были палицы, зубчатые палки с насаженными на них клыками животных, каменные топоры с деревянными рукоятями, кремнёвые резцы всех размеров и, наконец, круглые камни для прощи. Но мы напрасно стали бы искать в пещере какое-нибудь домашнее животное. Ни собаки, ни кошки, ни курицы не было видно у очага, возле мусорных куч. В те далёкие времена человек ещё не умел приручать животных. Крэк никогда не видел и не пробовал ни коровьего, ни козьего молока. И никто в те суровые времена, о которых идёт речь в нашем рассказе, не видал и не знал, что такое колос ржи или ячменя. Никто, даже сам старейший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 Но Крек никогда в жизни не видел ни хлеба, ни зерновой каши. Обитатели пещеры не могли похвастаться большими запасами пищи. Охота и рыбная ловля, особенно в холодное время года, доставляли так мало добычи, что её хватало лишь на дневное пропитание, и прятать в запас было нечего. Кроме того, пещерный человек был слишком обеспочен, чтобы думать о завтрашнем дне.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 Ожа, несмотря на суровую погоду, послали за желудями. Это было не слишком приятное занятие. Когда снег покрывал землю, на поиски желудей выходили опасные соперники человека голодные кабаны. Но Ожа не боялся встретиться с ними. Не хуже Крэка лазил по деревьям и в случае опасности сумел бы в миг вскарабкаться на ветке. Впрочем, время от времени рюкбальшухий выходил взглянуть, где Ожа и что с ним.